Теория надрыва. Нойнович, мне сказали по телефону, что вы здесь, сказал он с легким заиканием. Приношу соболезнования и прошу прощения, что беспокою в этот печальный день, но у вас есть для меня новости, оживился режиссер. Входите же, входите. Да. То есть нет. Не в том смысле, а в другом, довольно неожиданном. Вошедший держал под мышкой кожаную папку. Он сдержанно поклонился присутствующим холодно кивнув, Элиза отвернулась и подумала, как неумело он изображает смущение. Вряд ли это чувство ему знакомо. Вчера в куда более смущённой ситуации смущенным он не выглядел. Вчера Элиза была в экзальтации. рыдала, тряслась в нервном ознобе, не находила себе места, а поздно вечером, охваченная внезапным порывом, помчалась в театр. В руках у неё был огромный букет черных роз. Она хотела в знак раскаяния и памяти положить цветы к месту, где умер человек которого она так не любила и кого невольно погубила. Дверь служебного подъезда она открыла сама. По теории Ноя Ноевича театр должен быть не вторым, а даже первым домом актера, поэтому у каждого члена трупа имелся свой ключ. Ночного сторожа на месте не оказалось, но Элиза не придала этому значения. Она поднялась на этаж, где располагались уборные, пошла по длинному темному коридору, вдыхая аромат роз. Повернула за угол, остановилась Дверь Смарагдова была нараспашку. Внутри горел свет, доносились голоса. Вы уверены, что он остался здесь, когда все ушли, спросил кто-то. Кажется, она уже слышала это заикание, ответил сторож. Что я врать буду? Позавчера Гамлета принца датского давали, чувствительная пьеса. После представления господа выпили, пошумели. Но это завсегда так. Разошлись, а господин Смарагдов тут остался. Я заглянул, думал опять свет не погасил. А он мне ступай, говорит, антип. Встреча у меня. Веселый был, пел чего-то. Одежу казенную переодел уже, ну, портки с пузырями, шляпку с пером, саблю, а кружки, из которых на перу пьют, с собой притащил, красивые такие, с орлами. Да-да, вы говорили. И что же, пришел к нему кто-то? Врать не буду, не видал. Возмутившись, Елиза молча встала в дверях. Надо же, а при первой встрече этот господин Гераст Иванович. Нет, Гераст Петрович, с какой-то не вполне обычной фамилией произвел на нее хорошее впечатление. Красивый, хорошего мужского возраста, лет сорока пяти, выигрышное сочетание свежего лица с благородной сединой. Единственно со вкусом в одежде не очень, чересчур элегантен. И кто из понимающих мужчин сейчас носит жемчужину в галстуке, но держится безупречно. Сразу видно человека из общества. Он, пожалуй, мог бы ее даже заинтересовать, если бы занимался чем-нибудь стоящим. Но драмотборщик это так скучно. Это для башмачкина какого-то. Он, правда, назвался путешественником. Скорее всего, какой-нибудь фанатичный театрал из светских бездельников жаждет проникнуть в мир театра. Типаж не особенно редкий. В художественном вон бывший генерал на третьих ролях бесплатно играет. Не думала сударь, что вы из числа любопытствующих, презрительно сказала Элиза, когда он ее заметил. Как только стало известно о драматичной смерти и смарагдова здание театра подверглось настоящей осаде. Репортеры, безутешные поклонницы, любители скандалов чуть ли не в окна лезли. Ну а путешественник, видимо, поступил хитрее, пришел в поздний час, когда толпа разошлась, да и сунул ночному сторожу бумажку. Да сударыня, тут много любопытного, ответил Фондорин, вот как его фамилия, так же холодно, причем нисколько не сконфузился. Прошу вас уйти. Посторонним сюда нельзя. Это в конце концов непристойно. Хорошо, ухожу. Я, собственно, все уже видел. На прощание он слегка даже небрежно поклонился и сказал антипу: "Госпожа Луантен совершенно права. Заприте дверь на ключ и никого сюда больше не пускайте. До свидания, мадам". Она неприязненно проговорила: "До свидания? Вы еще не передумали поступать к нам в драмотборщики?" "Передумал, но мы скоро увидимся".